Глава 20. Как добраться в тронный зал чертогов? Мелькнула мысль использовать летающий аспект. Однако за меня уже подумали. У входа засиял знак переноса. Одно мгновение и я оказался на вершине невидимой башни, вознесшейся над ледяным городом. Стены потолка словно и не существовало. Они были прозрачными, позволяя видеть небо и окрестности Эргиаля. Казалось, черные корабли проносятся прямо над нашими головами. Был только пол, выглядевший как невероятно объемная карта. Призрачные трехмерные изображение напоминающие земные голограммы. Но куда более совершенные. Замерзшее озеро превратилось в гигантскую стратегическую модель, на которой я увидел крошечный замок, окружающие его ледяные просторы и множество движущихся разноцветных точек. Ледяной кузнец и белый дьявол уже стояли над картой, приближая и отдаляя отдельные участки или фигуры, рассматривая их во всех подробностях. Также здесь находилось несколько полноразмерных фантомов, двое лет кузнецов в своих странных доспехах и еще два, вернее, три силуэта. Я знал о существовании других союзников, но впервые видел их воочию, или скорее их проекции, которые слегка мерцали и временами становились полупрозрачными. Бросалась в глаза женщина, вернее не совсем, скорее существо женского пола, Нижняя половина тела которого представляла собой гибкий, переливающийся изумрудной чешуей рыбий хвост. Верхняя часть казалась человеческой. Прекрасное женское тело, покрытое мерцающими золотыми узорами. Длинные локоны цвета аквамарина, узкое лицо с непропорционально большими миндалевидными глазами. Ее тело колыхалось, словно находилось в водной толще. Золотая восходящая. Хоть глазеть и неприличная, я не мог оторвать взгляд. Несмотря на явно нечеловеческую природу, Русалка была завораживающе красива и не одинока. За ней парило нечто темное, похожее на огромного человекоподобного осьминога. Настоящий монстр, хоть я и не мог разглядеть его в подробностях, и тоже золото. Несколько гибких конечностей медленно извивались, будто обнимая или защищая восходящую. Скай. Субъекты идентифицированы как представители гидроморфной расы. Строение тел, структура эпидермиса, конъюнктивальная мембрана, жаберные щели на шее указывают на адаптивную модификацию человеческого генома для обитания в глубоководной среде. Другая фигура была совершенно иной. Массивный воин в полных бело-золотых доспехах, очень похожих на те, что носил один из Кайл, спящих под Фригольдом. Его лицо напоминало черный, обтянутый кожей череп, а глаза горели янтарным огнем. В руках восходящий держал странный крестообразный щит и огромную булаву, с квадратным навершием. Вокруг него тоже мерцал ореол золотого восходящего, а за спиной кипели смутные очертания множества других силуэтов. Пока я разглядывал их, раздался оглушительный грохот. Летающие корабли начали выплевывать свистящие штуки, сильно напоминающие земные ракеты. Несколько, отбитые подобно теннисным мячиком, взметнули огромные фонтаны снега и льда вне стен цитадели. Но как минимум одно или два попадания в аргиаль произошло. Пол под нами содрогался похоже рунное пво не справлялась и вся ледяная красота этого города могла быть очень быстро уничтожена где там мои золотые крылья я могу перехватить их но нужны инструкции то черед придет истинный незачем спешить лед видит это лишь первый снег ледяной кузнец выглядел пугающе спокойным подобно поэту размышляющему над новой рифмой он распространной небрежностью смотрел на карту будто и не его замок сейчас пытались разнести пришельцы изумрудные вспышки и грохот взрывов становились все чаще на проекции появлялись и исчезали сигнатуры атакующих кораблей а мы могли наблюдать их пляску своими глазами черные веретенообразные, невероятно маневренные их скорость поражала стремительные как пули они использовали что-то вроде микропрыжков в пространстве мгновенно приходя с горизонта некоторые взрывались подбитые очевидными вспышками но на смену каждому уничтоженному пребывали два новых и было очень похоже что гармония Повсю использовала технику, только совсем не похожую на земную. Скай. Тактический анализ показывает, что эти боевые единицы представляют собой десантно-ударные платформы, вероятно, предназначенные для завоевания господства в воздухе. В конструкции использованы экзотические А-материалы и неизвестные А-технологии. Обнаружены признаки пространственно-временного фазирования с высокой вероятностью имеющие рунную природу. Вооружение – минимум два типа оружия, высокоамплитудные эмиттеры и система доставки бризантных боеприпасов высокой мощности. Присутствует также сбрасываемый десантный модуль. По совокупности характеристик они превосходят любой известный тип земного вооружения, исключая Альфа+. -плюс. Рекомендую рассматривать каждую единицу как серьезную угрозу. Скай продолжила свой анализ, но я видел и сам. При всем отличии оружия и техники, тактика противника была узнаваемой. Много волновой штурм, группы прорыва, огонь по выявленным узлам обороны, высадка и закрепление десанта. Я словно вернулся в академию на урок стратегического планирования. Только вместо карты с красными и синими передо мной разворачивалась настоящая битва с ПВО из света, летающими кораблями и существами из звездного льда. И чем дольше я смотрел, тем сильнее нарастало чувство тревоги. Братья ничего не предпринимали, ждали, позволяя противнику занимать выгодные позиции и вести обстрел укреплений Эргиаля. Что-то было не так, что-то ускользало от моего понимания. На призрачной карте было видно, что противник стремительно закреплялся в непосредственной близости от цитадели. Кажется, они использовали порталы, через которые проходили отряды подкреплений, антрацитово-черные существа, похожие на огромных арахнидов. Что-то вроде шагающих танков — Сегментированные конечности, блестящие броневые пластины, мерцающие зеленые огни. Подобная концепция широко использовалась на Земле. Тарандулы, скорпионы и другие шагоходы хорошо себя зарекомендовали, но здесь ее довели до совершенства. Sky. Боевые единицы наземного базирования имеют признаки биомеханизмов. Фиксируют два основных типа. Быстрые ударные платформы с прорывной специализацией и тяжелые тактические единицы сочетающие функции штурма и прикрытия десанта. Используются для захвата и закрепления на плацдарме. Вокруг этих бронированных монстров сновали более мелкие существа, которые, судя по всему, были живыми солдатами в черной броне. И если они подобны тому сукину сыну, которого мы прикончили в домене, Эргиаль ждала крайне серьезные испытания. Похоже, мы имели дело с настоящей, системной, хорошо скоординированной и эффективной армией, состоящей преимущественно из восходящих. Все, что я пока видел, заслуживало высшей оценки. Ситуация становилась все более угрожающей. Противник продвигался быстро и методично, устанавливая контроль над ключевыми точками. И все же что-то здесь не складывалось. В глазах братьев не было тревоги. Они наблюдали за разворачивающейся битвой с загадочным спокойствием. «Обнаружены ли главные врата?» — спросил Кейнор. «Да, Небесный Отец, лед видит их». Мы увидели гигантские огненные врата вокруг которых кипела активность черных. Через портал проходил массивный летающий корабль, окруженный экскортом ликторов. Вероятно, враг готовился к развертыванию основных сил вторжения под прикрытием атаки. Масштаб происходящего и пущенных в ход сил поражал. И, честно говоря, я совершенно не понимал, как ледяной кузнец собирается останавливать эту армаду. Очередной доклад принес плохие вести. Вокруг Эргиаля гармония скрытно устанавливала странные объекты, которые Кузнец назвал якорями реальности. Из коротких разговоров братьев стало понятно, что эти штуки, образующие почти идеальный круг диаметром в две сотни километров, предназначены для пространственной блокады. Sky не умолкала, сыпя умными терминами вроде «топологии пространства», «фиксации реальности», «клетки Фарадея» и прочих. Но общий смысл заключался в том, что якоря нейтрализовали любые искажения пространства времени и препятствовали всем формам перемещения. Гармония пыталась запереть ледяного кузнеца в Аргиале, вместе со всеми нами и изрядной частью своих сил. Скай. Внимание, командир! Анализ построения противника выявил временный разрыв в их оборонительном периметре. Симуляция показывает высокую вероятность успешного прорыва при концентрированном ударе по указанным точкам. Рекомендую немедленную реализацию плана. Моделирование указывает на критическое окно возможностей длительностью примерно 30 минут. Моя интуиция тоже кричала о том, что нужно немедленно контратаковать, не позволяя врагу завершить окружение. Каждая минута увеличивала риск полной блокады. А их тактика была очевидна. Сначала запереть, а затем методично уничтожить. Скай права, другой возможности может не представиться. Я могу сказать. Наконец решился я и, получив кивок Кейнора, продолжил. Смотрите, в их построении есть уязвимость. Якоря полностью замкнут пространственно-временной континуум, лишив нас маневренности, верно? Пока они не развернули их. Если атаковать здесь и здесь, мы рассечем их силы и откроем фронт для воздушной атаки на основные врата. По всем расчетам прорыв весьма вероятен, и мы сможем либо навязать им бой в точке выхода, либо закрыть сами врата. Нет, истинный. Реакция кузнеца поразила меня. Эту битву так не выиграть. Нам нужны эти врата, добавил сам Белый Дьявол. «Пусть приходит. Чем больше, тем лучше. Но почему?» «Лёд видит. Чтобы победить небо, придётся взглянуть ему в глаза», — соизволил дать ответ сам Кейнор. «Зачем тратить силы на слуг, когда сам господин ещё не вступил в бой?» «Мы сразимся, когда хозяева гармонии осмелятся высунуть свой жалкий нос», — продолжил Белый Дьявол. «Или те, кто за ними стоит». Призрачная сирена звучно засмеялась. Она волнообразно извивалась, помахивая гибким хвостом и держась обеими руками за обнимающие ее щупальца, будто пытаясь балансировать в толще воды. «Братец, воды и шепчут, что здесь струится лишь одно течение. Разве твои глаза не видят в этих волнах плеск полководца?» «Его рука и его почерк», — кивнул белый дьявол. Из дальнейшего разговора я узнал имена золотых союзников. Женщину звали Сатори, ее спутника — осьминог а жуткого воина с булавой — черный крест. И все они, как кузнец и белый дьявол, тоже принадлежали к тысяче братьев. Пятеро древних демонов, достойных друг друга. Да, мой экс-вселенец явно не терял времени. Еще стало ясно, что гармонию управляет один из хранителей вечности. Но не лично, а через отражение замаскированные под одного из верховных архонтов. По утверждению белого дьявола, все хранители «боялись сунуть вовне свой жалкий нос». И использовали подобные прокси. Звучало правдоподобно. Хитрейший и корпус не дадут соврать. Именно креатуру полководцы и ждали братья, шаг за шагом отдавая свою территорию. На подступах к Эргиалю разворачивалось настоящее сражение. Ликторы продолжали атаковать с воздуха, очаги высадки сливались в сплошное черное кольцо. Биомеханические крабы уже подступали к стенам из звездного льда. А мы просто стояли и смотрели, позволяя врагу сжимать петлю окружения. «Якоря почти готовы», — произнёс Кейнор. «Скоро они начнут поднимать сети или создавать клетку». «Клянусь кровью тысячи, они не начнут, пока не поймут, что зверь в клетке», — хрипло ответил Белый Дьявол. «Кейнор, ты должен явить своё присутствие, свою небесную силу». «Лёд видит», — медленно произнёс ледяной кузнец. «Пора отворить врата, что были заморожены тысячи циклов. Время пришло, братья, лёд слышит «Я был даже рад». Наконец что-то начало происходить, но следующее мгновение не добавило мне большой радости. Ледяной кузнец изменился. Его фигура будто выросла, воспарив над нами. Глаза вспыхнули пронзительной синевой, излучая мощь, которая едва не распластала меня, да и не только меня. Смотреть на него было физически больно, как наблюдать за рождением звезды, сверхновой, вспыхивающей в глазах ледяного бога. Перед кузнецом появилась ослепительно синяя громадная скрижаль. Вокруг нее вращались руны такого же оттенка, но даже визуально не совсем обычные. От них исходила незримая вибрация, заставляющая дрожать сам воздух. Внезапно стало ясно, что впервые в своей недолгой жизни восходящего, и, возможно, единственным из землян, я сейчас увижу в действии руны небесного ранга, самое мощное оружие восхождения. Да, первая руна создала призрачную сферу, охватившую Эргиаль и прилегающую местность. Барьер остановился точно по границам ледовых разломов, вспыхнув холодным голубым светом и покрывшись изысканным морозным узором. Эта штука очень напоминала силовые купола, которые марсианские сепаратисты поднимали вокруг своих полисов. И, вероятно, имела схожие функции. Несколько черных кораблей разбились, столкнувшись с неожиданным препятствием. Скай, впрочем, со мной не согласилась, заявив, что эта штука по своим параметрам превосходит все известные технологии защитных полей и не имеет земных аналогов но не успели мы осознать масштаб произошедшего, как в руке кузнеца вспыхнула вторая руна. Она едва не ослепила. Голубые молнии, ринувшись во все стороны, мгновенно пронзили весь небосвод. Эффект был ужасающим. Одним щелчком пальцев небесный восходящий покончил со всеми врагами, оказавшимися внутри купола. Потерявшие управление корабли посыпались с небес, а вся армия гармонии просто застыла, превратившись в ледяные статуи. Я выдохнул так просто. Вот почему Кейнор бездействовал все это время. Он мог покончить с атакой в любой миг, и лишь ждал, пока гармония бросит в битву значительные силы. Он просто взял и заморозил целую армию. Надо сказать, трюк удался. Лед кузнецы поднялись в контратаку, а в гуще замороженных врагов вынурнуло не меньше десятка огромных червеобразных существ, покрытых зеркальной чешуей и кристаллическими наростами. Скай. Температура в точках воздействия предположительно достигла значений, близких к абсолютному нулю. Произошла мгновенная кристаллизация всех материалов. По разрушительному потенциалу, это руна сопоставима с применением стратегического ядерного оружия, но с избирательностью воздействия. Мейросеть неожиданно добавила, подсветив фрейм ледяного кузнеца. Скай. Командир, важное дополнение. Фиксирую изменения в состоянии субъекта ледяной кузнец. Анализ указывает на снижение энергетических показателей. Вероятно, применение каждой руны ранга неба требует колоссальных затрат звездной крови. Вероятно, даже небесный восходящий не может применять эти руны многократно. Да, это было понятно. Простая экстраполяция говорила, что расход звездной крови на применение небесных рун огромен. Тысячи, а может и десятки тысяч капель. Как бы ни был велик запас кузнеца, он рано или поздно будет исчерпан, да и самих рун такого ранга вряд ли много. Именно так был побежден когда-то Белый Дьявол, выжатый досуха, сильнейшими рунами в откате. Он был вынужден сражаться со свежими и численно превосходящими врагами. Возможно, что-то подобное пыталась проделать и гармония, постепенно ослабляя владыку Эргиаля. Мы молча наблюдали, как защитники методично уничтожают замороженных врагов, открытые порталы тоже застыли глубами льда, Все вторгшееся в пределы эргиали воинства гармонии было обречено на истребление. Однако это была лишь малая часть армии врага. Основные силы все еще оставались за пределами барьера. Словно в подтверждении моих мыслей, якоря загорелись ядовито-зелеными огнями. Затем их соединили энергетические линии и начали неумолимо ползти вверх, сплетаясь в непроницаемую сеть. Братья вновь заговорили. Эта штука называлась сети иерархии и должна была выполнять роль клетки для небесного зверя. Чтобы не допустить этого, Кейнор приказал атаковать икоря и вновь началась битва, но на этот раз на дальних, невидимых отсюда рубежах за пределами поднятого кузнецом купола. Эти боестолкновения продолжались долго, и снова мы были вынуждены молча наблюдать. Пару якорей удалось уничтожить, несколько упорных переходили из рук в руки, другие гармония держала крепко, и все время вводила в бой новые отряды. У меня сложилось впечатление, что братья играют с гармонией в полсилы, в поддавки, намеренно не бросая в бой резервы и постепенно давая добиться желаемого. Вероятно, это тоже было частью стратегии, той, о которой я не был осведомлен, а простые лет кузнецы, яростно, защищающие свои рубежи, платили за нее своими жизнями. Зеленая паутина сетей постепенно опутала весь защитный купол Эргиаля. Одновременно по нему начали наносить удары летающие корабли и неизвестные мне наземные комплексы гармонии. Небо покрылось многочисленными огненными всполохами, пока эти атаки были бессильны против Небесного Щита. Но долго ли он продержится? И какова, наконец, моя роль во всем этом безобразии? Скай. Тактический анализ текущей ситуации. Противник действует в рамках единой стратегии. Первая фаза — разведка боем Вторая фаза — окружение и изоляция цели. Третья фаза, которую мы наблюдаем сейчас — осада. Применение огневой мощи для ослабления защитных контуров. Вероятность повторного возведения барьера такой мощности стремится к нулю. Четвертая фаза. Решительный штурм после разрушения щита. Я надеялся, что кейноры и Белый Дьявол это понимают. Лед кузнецы на рубежах постепенно отступали, и хотя каждый шаг давался врагу с большим трудом, было ясно, что перевес сил не на нашей стороне. А затем щит ледяного кузнеца дрогнул. Сначала это была лишь рябь на поверхности купола, но вскоре морозный узор покрылся видимыми трещинами. Вся его структура задрожала, а потом я впервые увидел, как небо раскалывается на куски. Все, что смогла сделать небесная руна, задержать противника на несколько часов. Битва закипела с новой силой, на земле и в небе. Гармония явно брала верх, беспощадно вытесняя защитников Эргиаля. Зеленые и фиолетовые вспышки освещали горизонт, а грохот взрывов не прекращался ни на секунду. Вновь начали работать мечи жесткого света, встречая приближающиеся черные корабли. Коллапс обороны был близок, я видел это в движении сигналов на карте. Но лица братьев оставались спокойными и сосредоточенными. «Врата снова усиливаются, Небесный Отец!» — доложил один из призрачных лет кузнецов, когда преимущество гармонии стало неоспоримым. «Они достигают Небесного ранга!» «Вот и охотник!» — произнес Кейнор со странной интонацией, в которой смешалось злорадство и облегчение. Рубежи были близки к падению. Враг в нескольких местах прорвал оборону, вступил в пределы Эргиаля. Черные твари снова преодолевали ледяные утесы. Но все внимание братьев, как и мое, приковал вражеский портал, а точнее то, что из него появилось. Врата трансформировались на глазах. Теперь это была исполинская воронка, пробитая в самой ткани реальности. Переход такого масштаба, что через него могли пройти объекты размером с небоскреб. И там появилось нечто, заставившее меня задержать дыхание. Скай. Обнаружен объект колоссальных размеров. Предварительная классификация. Мобильная боевая платформа класса «Цитадель». Вероятно, используется как центр управления вторжением. Анализ указывает на сверхтяжелое бронирование и интегрированные рунные контуры золотого и небесного рангов. Уровень опасности высочайший. Вероятность выживания в прямом столкновении без специализированных рун и защиты небесного ранга менее 3%. Из воронки медленно выплывала жуткая хтонь, больше всего напоминающая черный, пульсирующий изумрудными линиями зиккурат. На центральной грани пылал алый провал. Он выглядел как глаз древнего божества. А сама эта штука невероятно напоминала искаженный, переделанный пирамидион наблюдателя. Впрочем, как и вся биомеханическая техника гармонии, похоже, они черпали знания из одного источника. Парящую крепость окружали три эскадра летающих кораблей. Причем некоторые взлетали и садились на его ступени, используя их как посадочную палубу. Вся эта конструкция излучала такую мощь и мрачную угрозу, что мне стало нехорошо. Что мы сможем сделать с этой махиной? Тут вся надежда только на Кейнора и его небесные руны. — На Эксус войны! — произнес белый дьявол, в чьих глазах загорелся огонь предвкушения. — Это тон я помнил. — Похоже, что... «Да. готовы ли ты, Сатори?» — спросил ледяной кузнец. Когда морская сестра кивнула, он обратился с тем же вопросом к Черному Кресту. Затем его взгляд переместился на Белого Дьявола. «Ты бросил камень хаоса и сегодня понесешь его на своих плечах. Готов ли корпус нанести удар?» «Они придут по нашему зову». «Лед видит, им пора вставать у порталов», — процедил Кейнор. «А братьям готовятся к битве. Пришел наш черед». Я же смотрел на парящий над ледяными просторами черный зеккурат и понимал, что нахожусь в центре столкновения сил, о существовании которых человечество даже не подозревало. Сил, способных стереть в пыль целые цивилизации, тысячи восходящих, золотые корабли и небесные зеккураты, существа, от движением пальца, меняющие рельеф континентов. И сегодня мне предстояло стать участником этого невероятного сражения. «Пора нам напитаться небесной силой», сказал Кейнор, снова открывая скрижаль. Он выбросил наружу еще одну руну, и она обратилась в уже знакомую Мариссу Золотую Змею, ту самую, что кузнец отнял у экзарха корпуса. Но ногти сразительно изменилась Она выглядела вовсе не древней старухой. Перед нами появилась гордая и надменная красавица Келл, изысканная и злая, как самовечность. Пожалуй, она не уступала ни Азимандии, ни тем Келл, кого я видел в Золотом Городе, и казалась старшей сестрой Эрды Оноры. Одна порода, одна кровь, одна высокомерная утонченность, отточенная тысячелетиями власти и интриг. И, подобно к кузнецу, она теперь отливала небесной синевой. Драконьи руны равны рангу их владельца, и золотая змея стала небом. «Вот это встреча! Клянусь кровью тысячи!» Медленно произнес белый дьявол, а Сатори снова засмеялась, но на этот раз с явным злорадством. «Кейнор, ты обзавелся новой служанкой?» Лед слышат. Драконье наследство снова послужат тысячи», — ответил ледяной кузнец. Неправда ли, Марисса Ноктис? Золотая змея медленно повернулась, окидывая тронный зал Эргиалии презрительным взглядом. На её тонких губах играла ядовитая улыбка. Затем Кэл издала короткий ехидный смешок. Какое жалкое зрелище. протянула Марисса. Остатки некогда великой тысячи снова собрались вместе глупцы вы так и не усвоили урок что на этот раз еще одна славная смерть во имя того кто забыт пожалуй тебе стоит отдать ее мне на воспитание сказал белый дьявол сверкнув глазами после того как мы закончим здесь открой скрижалаль марриса и преподнеси дары приказал ледяной кузнец нам нужен звездный исток Напитай братьев своей силой вернее кровь и заряди их руны «Лед слышит! Мы все нуждаемся в силе перед битвой!» Я вновь увидел алую драконию скрижаль, перечеркнутую призрачными цепями, и то, как они распадаются под прикосновением Кейнора. Похоже, тот, кто заключил восходящую руну, ограничил ее возможность самостоятельно пользоваться рунным кругом. Вероятно, золотая змея была слишком непредсказуема и опасна. Но небесный ранг! Неужели у нас в рукаве появился еще один высший козырь? Три золотых брата, корпус теперь Мариса. Но что она может, кроме того, что хранить руны и раздавать язвительные замечания? Первым руны получил Белый Дьявол. Над тонкими пальцами Золотой Змеи закружилось несколько глифов — серебро и золото. «Ноктис дарует тебе эти крохи подобной пламени», — сказала она насмешливо. «Надеюсь, ты распорядишься ими лучше, чем своими рунами в СТ». «Я вспомню твою щедрость, когда буду стирать твою дерзость». Не остался в долгу Белый Дьявол. Затем Мариса повернулась к призрачным фигурам Сатори и Креста. Удивительно, но ей не требовалось физического контакта. Достаточно было воздеть руку, и по невидимому каналу в их фантомные скрижали перетекли новые руны. «Ах, морская роза, ты все так же воняешь протухшей тиной!» Мариса картина зажала нос. «Отвратительно! А ты, владыка легионов?» Теперь ведёшь призрачные армии? Мертвецы хотя бы не могут дезертировать, не так ли?» Сатори лишь качнула хвостом, словно отмахиваясь от назойливой мошки, а чёрный крест даже не удостоил Келл ответом. Судя по тому, как небрежно они реагировали на колкости, подобный обмен любезностями был привычным делом. А следом пришла и моя очередь. «А это что за жалкое подобие восходящего?» Золотая змея скривилась с таким отвращением, словно обнаружила что-то неприятное на подошве своей обуви. «Любопытно, что в тебе нашли осколки проклятого единого? Круглоухого щенка обучают команде служи?» Взяв пример с братьев, я счел лучшим не поддаваться на провокацию. На нехотя коснулась моей руки длинными белыми пальцами. В ход был явно пущен энергетический навык небесного ранга. Меня тряхнуло, как от удара электрическим током. Скрижаль и интерфейс восхождения вздрогнули, но шкала звездной крови взлетела до небес, а все руны вышли из отката. Мариса совершила тот же трюк, что и небо-страж в древце Тадели истинных. Как, черт побери, они это делают? Неужели каким-то образом проматывают время рун, тратя свою звездную кровь? Я получил три золотых и 10 серебряных рун. Все универсальные, то есть способные превратиться в любое свойство. Невероятный подарок. Скай получила задачу максимально эффективно распорядиться серебром. А сам я приступил к золоту, ибо с ним все давно было решено. Звезда и два усиления. Моим главным козырем был небесный ястреб. Как ни крути, редкое оружие вечности. Именно его и стоило прокачивать по максимуму. Поэтому четвертая звезда вспыхнула в этой руне, а следом в нее легло третье по счету усиления. Как и предполагала Скай, усиления открывали новые функции, и мы были вознаграждены сполна. Теперь ястреб обладал еще свойством небесного разрыва. Что это и как работает, предстояло испытать совсем скоро, но даже название внушало большие надежды. Второе золотое усиление ушло в петлю времени, превратив ее в спираль времени. Очень интересный апгрейд. Теперь я мог создавать не одну, а до трех временных петель одновременно. Каждую со своим радиусом действия и длительностью, что позволяло контролировать сразу несколько ключевых точек пространства времени. «Теперь мои дары для битвы!» Кейнор передал каждому из нас две руны. Первая тоже сияла золотом. Роза ледяных клинков, усиленная руна-предмет. Судя по описанию, содержала несколько заряженных ледяной стихии летающих лезвий, способных автономно сражаться на стороне владельца, защищая его или атакуя врага. Вторая же, очень любопытная, таких я еще не видел. Дар ледяного кузнеца. Руна-предмет. Ранг золота. Активация 120 капель звездной крови. Содержит и люмовый ларец с неизвестным предметом. Внимание! Открывайте с осторожностью. Содержимое может представлять опасность. Время действия нет. Время перезарядки — 7 древа дней. Сюрприз? Любопытно. Что внутри? — спросил я, рассматривая руну. И что с ней делать? Послание небесному союзнику! — нехорошо улыбнулся Кейнор. Он вновь увеличил карту, высветив и приблизив сигнатуру Нексуса, медленно ползущего к Эргиалю. Медленно лишь по меркам стратегической модели. На самом деле цитадель весьма резво приближалась, уже преодолев половину разделяющего нас расстояние Лед слышит. Когда охотник войдет в клетку, мы ударим вместе. Я поиграю с полководцем в небесные игры, дабы отвлечь его взор и руки. Пламени подобный. Ты вместе с корпусом принесешь хаос, чтобы расчистить путь. Но помни о моем даре. Владыка легионов, ты пошлешь свои тени внутрь Нексуса. Ледяной кузнец посмотрел в сторону Черного Креста. «Пусть призраки проложат путь, но главное — открой внутри мой дар. А ты, истинный на золотых крыльях, должен найти иной путь внутри Нексуса и также оставить там мой дар. Каждый из вас несет одинаковую ношу, но достаточно лишь одной, чтобы разрушить цитадель изнутри. Хотя бы один должен выполнить задачу. Лед видит — это наш единственный шанс».